Внутренние — те, что зависят только от нас. Пассивность, отсутствие традиции активного отдыха. Студенты Харьковского пединститута, а среди них были и семейные, как-то жаловались. О клубе-кафе мы и мечтать не можем. Ну вот в соседнем общежитии фармацевты сами построили дискоклуб, о котором филологи только мечтали. Выносили из подвала землю, клали плитку, выжигали, чеканили. Многое впервые в жизни. Все, что здесь сделано, специалисты оценили в 40 тысяч рублей. Собираются строить спортивный и кинозал. На прощание ребята сказали своим соседям, «Приходите, с удовольствием расскажем, что и как делали». Но филологи, видимо, решили, что лучше сидеть, сложа руки. Так что часто стоит только очень сильно захотеть, и тогда все обязательно получится. Идет ли речь о студенческом общежитии или пустующем подвале, чердаке жилого дома, в котором решили организовать клуб, кафе, дискотеку? Многое в организации полноценного досуга зависит от нас самих. Многое, но не все. И те, кто мешает или не помогает организации досуга в масштабах района, города, должны наконец понять, что это задача государственной важности. На это нас нацеливает постановление ЦК КПСС о мерах по улучшению использования клубных учреждений и спортивных сооружений. Об этом постоянно Идет речь на сессиях Верховного Совета СССР. Возьмем чистый лист бумаги. Мы можем нарисовать на нем дом, дерево, скамейку, все что угодно. Так и наше свободное время. Мы можем конструировать дельтаплан и разводить кактусы, собирать старинные монеты или стать поклонником театра. Но вот если мы никуда не идем, не можем придумать себе занятия, если наш лист бумаги остается чистым. Мы с недоумением смотрим на человека, который все время бьет баклуши. Но и тот, кто занят только работой, не умеет отдыхать, выглядит странно, когда признается – У меня нет проблем со свободным временем, потому что у меня нет свободного времени. Отдыхать совсем не значит ничего не делать. Скорее всего, это смена занятий. И досуг может быть не менее увлекательным, интересным, чем любимая работа. Великий Нильс Бор, основоположник квантовой физики, был отличным вратарем. Другой физик Жилье Кюри в юности увлекался футболом, а потом горными лыжами, рыбной ловлей, как альпинист покорил пик высотой 4665 метров. Герцен участвовал в любительских спектаклях. Крылов увлекался математикой. Известный химик Бутлеров разводил пчел. А солист Большого театра Лиепа писал стихи, сочинял музыку. В течение многих лет он завоевывал звание чемпиона Латвии по плаванию. Проведение свободного времени — дело серьезное. Об этом говорит хотя бы то, что не так давно стал выходить еженедельник «Досуг» в Москве. Скрытый стресс Тест. Часто даже незначительные повседневные неприятности самым существенным образом воздействуют на нервы молодого человека. На первый взгляд кажется, будто они не оставляют следа в психике, однако их регулярное повторение приводит к серьезным осложнениям. Вот девять обычных ситуаций, когда эти неприятности возникают. Пометьте, какие из них вас больше всего нервируют».